Глава 24. Существуют ли люди, которые действительно лучше других? Относитесь ли вы к ним? Очевидно, что люди могут быть значительно лучше, причем по множеству параметров. Они могут быть умнее, талантливее и более успешными. Но делает ли это их сверхлюдьми или более достойными? Иногда кажется, что невероятный успех действительно делает их такими. Например, пару лет назад я включил телевизор и обнаружил, что один из моих соседей по общежитию в колледже, Джо Стиглиц, только что получил Нобелевскую премию по экономике. Я поискал информацию о нем и узнал, что у него более четырех десятков почетных степеней от престижных университетов вроде Кембриджа и Гарварда, и что журнал «Тайм» назвал его одним из 100 самых влиятельных людей в мире. Как нам, простым смертным, тягаться с ним? Чтобы узнать, можно ли быть лучше других, нужно ответить на такой вопрос. А как звучит определение этого лучшего и особенно достойного человека? Если мы не сможем дать этому понятию определение, значит сама концепция бессмысленна. Нет никаких более достойных людей и переживать не о чем. Почему это может быть полезно для вас? Потому что чувство неполноценности и собственной никчемности, главный симптом депрессивных и тревожных состояний, часто является следствием убеждения, что мы недостаточно хороши, а остальные чем-то лучше нас. Давайте изучим самые популярные ответы на вопрос о том, кто такой достойный человек, и выясним, есть ли в них смысл. Вы можете сказать, что лучше других тот, кто… Успешен или много работает и много добивается. Умен или талантлив. Счастлив. Любим или даже очень любим другими. Знаменит и могуществен. Привлекателен, харизматичен или популярен. Богат. Верит в Бога. Невероятно добр и сострадателен. Помогает другим. У вас, безусловно, может быть собственное определение. Если хотите, запишите его. Давайте исследуем первое определение. Действительно ли тот, кто много работает и добивается успеха лучше других? Этот общепринятый образ мышления является воплощением кальвинистской трудовой этики. Вы есть то, что вы делаете. Если вы работаете хорошо, то вы хороший человек. Но если вы ленивы или достигаете малого или делаете что-то плохое, то вы и сами плохой, никчемный и неполноценный человек. На этом образе мышления основана западная цивилизация, и многие люди попадаются на этот крючок. Вы видите, что не так с определением ценности человека через его успех. Запишите свои идеи, а потом слушайте дальше. Если ничего не приходит на ум, просто предположите. Даже неверное предположение может вести к озарению. Напоминаю, наша цель — не дать верный или неверный ответ, а научиться бросать вызов негативным мыслям и убеждениям, которые порождают эмоциональные страдания. Мой ответ. Если вы определяете ценность человека через его невероятный успех, то ответьте на следующий вопрос. Насколько успешным нужно быть, чтобы считаться достойным человеком? Нужно быть успешным всегда и во всем или в чем-то и периодически? Если вы скажете «всегда и во всем», то достойных людей не существует, потому что это физически невозможно. Мы все множество раз терпим неудачи на протяжении жизни. Более того, без ошибок было бы невозможно учиться и развиваться. Если вы ответите в чем-то и периодически, тогда все люди одинаково хороши, потому что мы множество раз достигаем успеха на протяжении жизни. Вы, например, научились ходить, говорить, читать и писать, а еще складывать и вычитать числа. На самом деле, прямо сейчас вы успешно слушаете эту книгу. Возможно, вас посетили новые мысли, которых раньше не было, так что по этому определению мы все достойные люди. А если мы все достойны или никто не достоин, значит, мы плывем в одной лодке. Возможно, вы по-прежнему думаете, что одни люди действительно достойнее и лучше других, и это нормально. Может быть, вы все еще считаете, что успех — это ключ к тому, чтобы стать таким. От подобных убеждений сложно избавиться. Давайте посмотрим на другое определение. Например, вы считаете достойным человеком того, кто успешен более половины всего своего времени. Смущает ли вас что-то в этом определении? Сначала запишите ваши мысли, потом слушайте дальше. Мой ответ. Это определение порождает логическую проблему выбора пороговых значений. Например, если мы назовем достойным того, кто успешен 50% времени, то тех, кто достигает чего-то лишь в 49%, мы автоматически запишем в недостойных. Что абсурдно, ведь эти люди будут практически на одном уровне успеха. И какой бы процент мы ни выбрали, эта проблема будет повторяться. Предположим, вы убеждены, что некоторые невероятно успешные люди, вроде моего бывшего соседа или кого-то из ваших кумиров, успешного спортсмена, певца или кинозвезды, действительно лучше других. Соблазнительное предположение. Вам может показаться, что это и есть правда, потому что вы так ощущаете. Я угадал ход ваших мыслей. Попробуем новое определение, которое может оказаться лучше. Скажем, что чем более вы успешны, тем более достойны. Посмотрим, есть ли в этом мысль. Представим, что у нас есть скользящая шкала успеха от нуля до тысячи. Невезучий бездомный будет обладать очень низким рейтингом, например, около 25, тогда как Билл Гейтс или, например, Альберт Эйнштейн расположится в районе 650. Значит, если и ваш рейтинг успеха будет равен 650, ваш рейтинг достоинства на высоком уровне. Это определение достойного человека кажется более убедительным. Всё ли вас устраивает в утверждении, что чем вы успешнее, тем вы лучше? Подумайте и дайте ответ, а уж потом слушайте дальше. Мой ответ. Сейчас мы утверждаем, что чем вы успешнее, тем более вы достойны. Хм, кажется, в этом есть смысл или нет? Согласитесь, что наш успех постоянно варьируется. Иногда мы более успешны, иногда менее. Например, в школе я был успешнее всего в пятом классе. Получал одни пятерки и идеально себя вел, посещая школу без пропусков. Я так гордился оценками, обожал учителя. Неужели в том году я был особенно достойным ребенком? В старших классах я нашел первую настоящую работу в Эбби Ренц, компания, которая сдавала в аренду инвентарь для вечеринок. Я работал на складе и заполнял бланки заказов, чтобы клиентам отвезли именно то, что они хотели. Каждую строчку я заполнял аккуратно и внимательно, но клиенты жаловались, что им привозят не то. Я очень старался, но менеджер продолжал получать жалобы. Однажды, когда я пришел на работу, мне сказали, что наняли другого сотрудника и в моих услугах больше не нуждаются. Я проработал там меньше двух недель, потерпел неудачу, несмотря на все усилия. Значит, тогда я был менее достойным человеком. Неужели вы хотите распространить какой-то навык или недостаток на всю вашу личность? У всех знаменитостей были периоды неудач. Например, у Эдисона, когда он пытался изобрести лампочку, все его эксперименты не приводили к желаемому результату. Значит, тогда он был никчемным, а когда у него все получилось, внезапно стал достойным. И вот еще одна проблема скользящей шкалы. Все наши успехи предельно специфичны. Если кто-то стал звездой тенниса, значит, он невероятно успешен в этом виде спорта. Но это не значит, что, например, в пении он тоже достигнет невероятных высот. Значит, это одновременно достойный и недостойный человек. Вы уже догадались. Мы можем судить о конкретном виде деятельности или навыке, например, о пении или об игре в теннисе, но мы не можем оценить достойность человека целиком и выставить ему баллы потому что нет адекватного способа обобщить конкретный навык или неудачу до всей вашей личности. Существуют конкретные успехи и неудачи, но более достойных или менее достойных людей нет. Предположите, что вы по-прежнему чувствуете, что успех и достоинство обязаны быть как-то связаны. Это нормально, потому что иногда от убеждения очень сложно отказаться. На заре карьеры я тоже очень много размышлял об этой проблеме, и мало что могло убедить меня изменить свои убеждения. Как и вы, я считал, что более успешные люди по определению более достойны и ценны. Но теперь мне очевидно, что великий успех в чем-либо не делает нас как людей лучше. Попробуем рассмотреть еще одно определение ценного человека. Вы можете сказать, что для того, чтобы им стать, нужно быть успешным в чем-то. И чем более успешны вы в этой конкретной области, тем более достойны вы человек. Как вам это новое определение? Всё ли в нём хорошо? По-прежнему жду ваших идей. Мой ответ. Опровергнуть это определение очень просто. Вы можете быть невероятно успешным в чём-то незаконном или аморальном, например, в ограблениях или серийных убийствах. Значит ли это, что вы стали более достойным человеком? Очевидно, что это не так. А если наоборот? Можно ли сказать, что нужно быть успешным в чём-то законном и нравственном, чтобы считаться достойным? И это определение тоже рассыпается под давлением причин, которые мы уже привели в этой главе. Вспомните про проблему выбора пороговых значений. Подобные противоречия и логические нестыковки вы найдёте в любом определении более достойного человека. Неважно, имеет ли определение отношения к любви, счастью, уму, благосостоянию, славе или власти. Все эти определения не выдерживают критики. Почему это происходит? Почему дать определение более ценному человеку так сложно? Просто потому, что мы пытаемся определить то, чего не существует. Нет никаких более достойных людей. Но, возможно, вы пока не готовы отказаться от своих убеждений. Наверное, нам нужно попробовать дать определение более достойного человека с точки зрения его отношения к другим людям. Например, скажем, что более ценным является тот, кто помогает другим. Кажется, это очень убедительное определение. Не поспоришь. Что вы думаете? Заметили какие-то нестыковки в новом определении? Запишите свои мысли. Мой ответ. Давайте детально рассмотрим идею того, что более достойный человек — это тот, кто помогает остальным. Нужно ли помогать всегда и всем, или только иногда и кому-нибудь? Если вы скажете «всегда и всем», то достойных людей нет, потому что никто не помогает всем 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Если же остановитесь на том, что помогать можно кому-нибудь и иногда, то мы все одинаково ценны, потому что хоть раз в жизни да помогли кому-нибудь. Как видите, мы попадаем в те же тупики, какие уже были на нашем пути при попытке определить ценность через продуктивность или успех. Конечно, вы можете возразить, что если помочь многим людям, то точно можно стать более достойным. Чем большему количеству людей вы помогли, тем более вы достойны. Новое определение кажется довольно убедительным. Но всё ли в нём хорошо? Как всегда, жду ваших мыслей. Мой ответ. Если мы должны помочь многим людям, чтобы быть более достойными людьми, то давайте зададим себе вопрос. Какому именно количеству людей мы для этого должны помочь? Пяти человекам? Или тридцати пяти? Или их должно быть больше сотни? И мы снова упираемся в ту же логическую ошибку выбора пороговых значений. Если вы думаете, что чем большему количеству людей помогаете, тем более вы ценны, то вспомните о серийных убийцах. Часто это были добропорядочные граждане, которые приносили пользу другим людям между убийствами. Это сделало их более достойными людьми. Конечно, вы можете подумать о матери Терезе, Будде или других пророках — Моисея, Мухаммеде или даже Иисусе, которые помогали людям всю свою жизнь. Разве они не более достойны, чем все остальные? Как вам такой поворот? Если вам кажется, что это опасные рассуждения, знаете. я просто хочу освободить вас из ментальной ловушки, заключающейся в убеждении, что вы недостаточно хороши, но совершенно не стремлюсь опровергать или менять ваши религиозные взгляды. Если у вас хватит храбрости, можем провести небольшой мысленный эксперимент и посмотреть, действительно ли те, кто помог множеству других людей, более ценны, чем все остальные. Я предлагаю вам использовать занятную технику, которую я придумал и назвал «Страшной фантазией». Мы уже сталкивались с ней в главе 15. Эта техника основана на юморе, но используется для весьма серьезных целей. Представим, чтобы выиграли 500 миллионов долларов в лотерею и решили потратить все свое время и ресурсы на помощь другим. Вы предоставляете еду, жилье, обучение и медицинское обслуживание огромному количеству людей на Земле. Более того, ваши фотографии печатают на обложках журналов и называют вас самым великодушным человеком в мире. Специалисты заявляют, что вы помогаете даже больше, чем Папа Римский или Далай-Лама. Вас троих номинировали на премию за помощь окружающим, но победили именно вы. Предположим, что мы с вами встретились на вечеринке и стали разговаривать. Но вам в ходе беседы нужно соблюдать необычное правило, а именно всегда говорить только правду и ничего, кроме правды. Вы не можете отрицать, рационализировать или преуменьшать что-либо. Вы обязаны быть честным на 100%. Давайте просто представим, что вам вкололи мощную дозу сыворотки «Правды». Согласны попробовать? Замечательно. Посмотрим, что получится. Для начала я скажу вот что. Привет. Я читала вас в журнале Time и узнал, какие сказочные благотворительные работы вы занимаетесь и как вы помогаете людям по всему земному шару. Мне кажется, это прекрасно. Но можно ли задать вам личный вопрос? Вы человек великодушный и поэтому соглашаетесь, так что я продолжаю. «Спасибо. Огромное спасибо. Вот мой вопрос. До меня дошел не очень приятный и удивительный слух о вас. И мне интересно, могу ли я уточнить у вас лично, что вы думаете по этому поводу? Мне не хочется распространять ложные сплетни. Вы киваете, ведь вы такой чудесный и дружелюбный человек, и спрашиваете, что именно я слышал. Я отвечаю. Мне немного неловко это говорить, но я слышал, что вы убеждены в том, что чем большему количеству окружающих помогает человек, тем более он ценен. А поскольку вы только что выиграли Главную мировую премию за помощь другим, а вас говорят, будто вы считаете себя самым достойным человеком в мире. Вы с этим согласны? Вы правда чувствуете себя исключительным человеком из-за того, что помогли стольким людям? Пожалуйста, будьте со мной абсолютно честны. Поскольку мы договорились, что вы должны быть честным на сто процентов, а вы действительно верите в то, что ценность человека может измеряться тем, какому количеству людей он помог, вы отвечаете что-то вроде «Конечно». Разве это не очевидно? Я само воплощение настоящего Спасителя. Никто во всем мире не может сравниться со мной, даже Папа Римский и Далай-Лама. Я победил их обоих за счет того, как много помогал другим». Честно говоря, я должен ответить «да», я невероятно достойный человек. На самом деле многие люди пришли к выводу, что я самый достойный человек в мире, я лучший. Тогда я скажу, я восхищаюсь тем, как вы помогаете бедным людям по всему миру. Но неужели вы действительно считаете, что вы более ценны, чем другие люди? Возможно, вы скажете, а разве это не так? Помните, ценность человека основывается на том, сколько людей получили от него помощь. А поскольку я помогаю больше всех, разве не очевидно, что я самый ценный человек на Земле? Мой следующий вопрос будет звучать так. Тогда у меня остался к вам последний неловкий вопрос. Вы думаете, что вы более достойны, чем я? Я периодически помогаю людям, и мне это нравится, но, конечно, в значительно меньшей степени, чем вы. Нас даже сравнивать нельзя. Но вы считаете себя более ценным человеком. Вы смотрите на меня сверху вниз и считаете менее достойным человеком. Если вы скажете «нет», то мы сойдемся на том, что помощь другим людям не делает вас более ценным человеком. Помощь другим удивительна и прекрасна, но лучше других вы из-за нее не становитесь. Но если вы продолжите упорствовать и настаивать, что вы действительно самый ценный человек в мире, то будете выглядеть той еще скотиной. Мы редко идеализируем людей, которые осуждают других и считают себя лучше всех на свете. Видите, к чему я клоню? Поймите меня правильно. Я уверен, что успех и труд очень желанны, а помощь другим невероятно ценна. Но сейчас я пытаюсь показать вам, как вы обобщаете что-то конкретное, слова или поступки, расширяя их до размеров своей личности. Вы можете осуждать конкретные действия или слова, но осудить личность невозможно. Как только вы это поймете, ваши страдания исчезнут. Депрессия всегда существует в облаках абстракции, когда вы думаете, что ваша личность недостаточно хороша или что ее можно осуждать.